Он спустился с крутого холма и оказался у стены, что была рядом с обводным каналом, недалеко от того места, где избыточная вода из канала струилась в глубины ущелья, распадаясь на каскады брызг. Отсюда разглядел он в дальнем конце луга женщин и мужчин, расположившихся на траве что-то похожее на послеобеденный отдых. Ближе к деревне, Разлеглись на траве дети, а совсем недалеко от него шли трое мужчин, которые по узкой тропинке торопливо несли к домам ведра на коромысли. На этих последних была одежда из ламы, кожаные пояса и ботинки. На головах у них были шапки из черного материала с длинными ушами. Они шли друг за другом медленной походкой, позевывая. Похоже, они были на людей, которые идут после бессонной ночи. В облике этих людей чувствовалась уверенность и достоинство, поэтому Нунес после минутного колебания выступил вперед, чтобы его было видно как можно лучше, и закричал, что было мочи, и крик его разнесся по всей долине. Трое мужчин остановились и закрутили головами, как бы оглядываясь вокруг. Они поворачивались лицом то в одну, то в другую сторону, И Нунес замахал им руками, но, несмотря на все его старания, они, казалось, так его и не заметили. Через какое-то время они издали ответный крик, но обернулись при этом в сторону гор, расположенных далеко справа. Нунес, что было силы, крикнул во второй, а затем в третий раз, и когда он увидел, что все его жесты бесполезны, слово «слепые» опять всплыло в его сознании. «Бедняги должно быть слепы!» — подумал он. Когда, в конце концов, накричавшись до отчаяния, Нунес по небольшому мостику пересек ручей и, пройдя через калитку в стене, приблизился к этим людям, он убедился, что они слепы. Убедился он и в том, что это та самая «Страна слепых», о которой рассказывалось в легенде. И вместе с убеждением пришло к нему осознание того, что путешествие его обернулось великим открытием, которому иной путешественник мог бы только позавидовать. Трое незнакомцев стояли бок о бок, не глядя на него, но выставив уши в том направлении, откуда доносились его шаги. Они стояли близко друг к другу, как бывает с людьми, которые чего-то испугались. Он увидел, что их веки опущены, а глаза валились, как будто даже глазные яблоки под ними сжались или вовсе отсутствовали. На лицах этих людей застыло выражение, похожее на благоговейный страх.